Я отказываюсь отвечать. Это уже не ваше дело. То, что вам нужно, я сказал. Инспектор наркот задумчиво кивнул. Если Розенкраун подтвердит показания Деринга, тогда подозрение с него снимается. Какими бы загадочными ни были его действия вечером, они значения не имеют. — Что вы собираетесь делать? — смущенно спросил Деринг. — Родировать на Гаргантюа? — Ах, черт возьми! — вскричал Деринг. — Вы так все придадите огласке! Вот, смотрите! Он прошел к столу и нацарапал на клочке бумаги несколько слов, передал инспектору. На бумаге было написано «Розенкрауну, пароход Гаргантюа». Пожалуйста, подтвердите мое заявление, что в пятницу 14 я был с вами до пяти часов на ленче. Мартин Деринг. Ответ пусть шлют лично вам, я не возражаю. Только не в Скотланд-Ярд и не в полицейский участок. Вы знаете американцев. Малейший намек, что я замешан в какой-то истории, и контракт, который я обсуждал. Пропадет, не понюх табаку. Пусть это останется частным делом, инспектор. Хорошо, мистер Деринг. Все, что мне нужно, это правда. Пошлю с оплаченным ответом и дам свой эксетерский адрес. Спасибо. Вы славный малый. Нелегко это, инспектор, зарабатывать на жизнь литературой. Вот увидите, все будет в порядке. Я действительно солгал по поводу обеда, но ведь так я сказал своей жене. Вот и с вами я решил придерживаться того же, иначе мне не избежать всяческих неприятностей. Если мистер Розенкраун подтвердит ваше заявление, вам нечего будет опасаться. Какой-то все-таки неприятный человек, — подумал инспектор, выходя из дома но, кажется, уверен, что этот американский издатель подтвердит его слова. Когда он уже на ходу вскакивал в поезд, ему вдруг вспомнилась фамилия Риккрофт. «Да ведь так зовут пожилого джентльмена, проживающего в одном из коттеджей Ситтафорда», — осенило его. Любопытное совпадение. Глава двадцать пятая — В кафе Деллера Эмили Трехусис и Чарльз сидели за столиком в кафе Деллера в Эксетере. Было половина четвертого. Время относительно спокойное. Несколько посетителей за чашкой чая и все. Ну, сказал Чарльз, что ты о нем думаешь? Эмили нахмурилась. Это не так просто. После разговоров полиции Брайан завтракал с ними. Он был очень любезен с Эмили, по ее мнению, даже слишком. Она сочла это неестественным. Молодой человек спешит на свидание с девушкой, а тут вмешивается назойливый незнакомец. Брайан Пирсон безропотно сносил это, соглашался поехать с Чарльзом в полицию. Что за смирение? Оно было явно не в его характере. «Посмотрим, кто кого. Она считала бы более подходящим для его натуры. Эта овечья покорность была подозрительна». Эмили попыталась объяснить свои соображения Эндерби. «Я понял тебя», — сказал Эндерби. «Похоже, наш Брайан что-то скрывает и поэтому не может быть самим собой». «Вот именно». Ты думаешь, он мог убить Травельяна? Брайан задумчиво произнесла Эмили личность, с которой нужно считаться. Он не станет разбираться в средствах, если ему нужно чего-то добиться. И я думаю, он не допустит, чтобы путь ему преградили общепринятые понятия. Он не какой-нибудь ручной англичанин. Отметая детали его характеристики, он скорее способен на непредвиденные действия, чем Джим. Эмили кивнула. Несомненно. И он бы проделал все чисто, потому что у него крепкие нервы. Так ты все-таки думаешь, он? Не знаю. Но он отвечает всем условиям. Он единственный, кто отвечает. Как это понимать? Что за условия? Очень просто. Первое — мотив. Она загнула один палец. Тот же самый. Двадцать тысяч фунтов. Второе — возможность. Загнут еще один палец. Никто не знает, где он был днем в пятницу. И если бы это было что-то такое, о чем можно было сказать, он бы сказал. Поэтому мы, допустим что в пятницу он был где-то недалеко от орешников. Они ведь не нашли никого, кто бы видел его в Эксемптонне, заметил Чарльз. А он достаточно заметная персона. Эмили насмешливо покачала головой. Он не был в Эксемптоне. Неужели ты не понимаешь, Чарльз, что если он совершил убийство, то оно было у него запланировано заранее. Только ни в чем не повинный бедняга Джим приехал как простак и остановился здесь. Есть Литфорд, Чекфорд или, может быть, даже Эксетер. Он мог бы прийти из Литфорда. Здесь главная дорога, и снег, наверное, не был бы помехой. Я думаю, надо навести справки повсюду. Полиция этим занимается, — сказала Эмили. Они сделают это намного лучше, чем мы. Все публичные акции гораздо лучше совершает полиция. А вот в частных и личных вопросах выслушать миссис Куртис, уловить намек в словах мисс Персихаус, проследить за обитательницами Ситтофордхауза — тут выигрываем мы. — Может быть, просто случай, — сказал чарльз Вернемся к Брайну, возразила Эмили. Мы рассмотрели два условия: мотив и возможность. Есть еще третье, пожалуй, самое важное. Какое же? Я с самого начала чувствовала, что нельзя оставить в стороне это столеверчение. Я пыталась подойти к этому делу как можно логичнее и глубже. Тут может быть только три объяснения. Первое. Да, это было что-то сверхъестественное. Заметь только, что я лично такого не признаю. Второе. Кто-то сделал это умышленно. Но поскольку нельзя найти никакой сколько-нибудь весомой причины, это тоже можно исключить. Третье. Случайность. Кто-то непреднамеренно выдал себя таким образом. Это случай невольного разоблачения. Если так, то кто-то из этих шести человек знал определенно день и час совершения убийства. Никто из шести не мог быть убийцей. Но один из них должен был быть в сговоре с убийцей. Ни майор Барнеби, ни мистер Рикрофт, ни Рональд Гарфельд, Ни с кем в таком роде не связаны. Что же касается женщин, тут другое дело. Виолетта Уильетт и Брайан Пирсон оказываются довольно близки. Известно также, что Виолетта была сама не своя после убийства. Думаешь, она знала? Она или ее мать? Кто-то из них? «Есть еще человек, о котором ты и не вспомнила, мистер Дюк». «Да, знаю», — сказала Эмили. «Странно, он единственный, о ком нам ничего не известно». «Я дважды пыталась увидеть его, но ничего не вышло. Кажется, он не был связан ни с капитаном Тревельяном, ни с его родственниками, и все же...» «Ну», — сказал Чарльз, потому что Эмили замялась, — И все же мы встретили у него в доме инспектора Наракота. Что известно о нем инспектору Нарокоту?